— Вы странный человек, — улыбнулась Лена. Она выглядела очень привлекательно в своем простом сером платье с большим белым отложным воротником, высокая, стройная, по золотистым волосам, падавшим на плечи, перебегали отблески огня в камине. — А вы — красивая женщина, — сказал бородатый Вова, задумчиво оглядев ее. — Я бы вас нарисовал. — Вот только глаза. Лена удивленно посмотрела на него. — Слишком... «Беспокойные», — пояснил Вова, — «не люблю такие глаза». «У ваших друзей они тоже неспокойные», — обидчиво сказала Лена. Вова пожал плечами и спросил, — «Хотите, я вам расскажу про эти картины? Или...» Он прищурился, — «Может быть, хотите выпить что-нибудь для начала? Лучше расскажите». «Хорошо. Вот это место в лесу, волшебное», — он указал на одну из картин. Здесь разговаривают птицы. В этот момент за окном просигналила машина. — Извините, — торопливо произнес Вова, — надо встретить гостей. Через несколько минут в комнату с шумом вошли приехавшие. Первым торопливо вбежал Глинский и огляделся по сторонам. За ним проскользнул широко и неуверенно улыбаясь Каменков. А последним уже появился солидно, не спеша Лев Константинович, Невысокий, плотный, розовый, с седыми висками и седыми короткими усиками, на широком, грубоватом лице с отвислыми, бульдожьями, щеками и острыми глазами-бусинками. Одет Лев Константинович был в коричневый с искоркой костюм-тройку, с ярким красным галстуком, и такого же цвета платочек уголком высовывался из карманчика пиджака. Однако лицо Льва Константиновича... Было не по-праздничному сосредоточено. Последним вошел Вова в своей синей курточке на молнии. «Где же пётр «Что случилось?» Испуганно подумала Лена и сама насмешливо удивилась своему испугу. «Не случилось, а изменилось», — попыталась успокоить она себя. Но внутреннее напряжение не прошло. Глинский быстро поздоровался со всеми и подошел к Лене. «Где же Петя?» — быстро и взволнованно спросила Лена. — Представьте себе, вдруг отказался ехать, — весело объявил Глинский. — Не представляю. — Да-да, что-то ему, видите ли, не понравилось. Как я не уговаривал, ничего не помогло. Я очень старался, слово даю. — Неправда. Истинная правда. Не вытолкал же я его из машины. Черные восторженные глаза Глинского, казалось, обжигали ее. Лена всей кожей ощущала этот взгляд. «Нет, — Нет-нет, я вам не верю. Подошла Нина, обняла Лену за талию. — Ленок, не расстраивайся, — умоляюще попросила она. — У мужиков всякие фанаберии случаются. Завтра будет прощение просить, увидишь. А сейчас мы выпьем, и все пройдет. Пойдем к столу, я тебя прошу, дорогая. У меня же праздник. И, оглядевшись, уже громко объявила. — К столу! — Прошу всех к столу. Мужчины, приглашайте, дам. Она подошла к Льву Константиновичу. Тот прервал свой разговор с Бобриковым и Вовой, улыбнулся и протянул Нине обе руки. — Поздравляю, дорогая, с твоим днем. Он нежно поцеловал ее руки выше запястья. — Это на память. Он вложил в ладошку небольшой сверток. Потом сказал, обращаясь уже ко всем окружающим. — Что ж, к столу, милейшие. И все начали рассаживаться. Глинский, улыбаясь, обратился к Лене. «Разрешите вас пригласить? Хоть на вечер заменю вам Петю». Лена сделала усилие над собой и, улыбаясь, кивнула в ответ. «Ссориться с этим человеком сейчас было нельзя, и вообще ни с кем здесь нельзя ссориться». Поэтому Лена заставила себя улыбнуться, и сказала. «Тем хуже для него, в конце концов, правда?» «Да, да», — воскликнул Глинский с жаром он еще пожалеет». За столом было шумно, и с каждой выпитой рюмкой шум нарастал. Все говорили одновременно, перебивая друг друга, острили, хохотали. Кто-то кого-то уже обнимал, кто-то из женщин отбивался и визжал. Вова, выйдя из-за стола, включил магнитофон. Полилась музыка, к удивлению Лены, просто прекрасная. Лихо, самозабвенно играл какой-то зарубежный незнакомый ансамбль, Гортанный голос пел волнующие непонятные песни. Глинский сидел рядом, поминутно заглядывая Лене в глаза, и то ловил ее руку, то шептал ей что-то на ухо, пытаясь обнять. Он, казалось, терял голову. Лена вначале спокойно отшучивалась, но потом начала ощущать легкое беспокойство. Глинский становился все настойчивее. «А где же наш Димочка?» — весело воскликнула Нина и посмотрела на сидевшего рядом с ней Льва Константиновича. «Нет необходимости», — небрежно ответил тот, закуривая и следя глазами за язычком пламени на спичке. Потом аккуратно взял ее за обуглившийся конец и подождал, пока у него в пальцах не останется черный изогнутый крючочек после чего с удовлетворением бросил его в пепельницу и затянулся дымом сигареты. Лена уже разобралась в присутствующих. Главное внимание ее привлек Лев Константинович. Выбитое вино слегка возбудило его, отвислые щеки побурели, движения стали порывистые и, казалось, прежнее спокойствие и сосредоточенность покинули его. Он все больше шутил и разлагольствовал, азартно и даже запальчиво, остальные мужчины заметно рабели и заискивали перед ним. Бобриков, поблескивая очками и улыбаясь, был особенно льстив, только бородатый Вова вел себя почти равнодушно. Между тем, Лев Константинович, довольный всеобщим почтением, продолжал развивать свои мысли, при этом ожесточенно и резко жестикулируя. «Умный человек ищет в людях слабости и их использует. Очень умный использует людей со слабостями. Улавливаете разницу?» «Гениально сказано», — подхватил сияя улыбкой Бобриков. «Но», — продолжал Лев Константинович, — делая отстраняющий жест рукой. — Дайте мне свободу жить, как я хочу. Дайте мне использовать мою голову, силу. Дайте затоптать глупого и ленивого. — Не дают. — Я, например, коммерсант. Вам знакомо это слово? — Великое слово! — с восторгом воскликнул снова Бобриков. — Затоптали. Вот — Вот-вот! — Лев Константинович широким жестом указал на него и вслед за тем рубанул ладонью воздух. Затоптали, верно говоришь. Но экономика не для слабаков и дураков, она для сильных и зубастых. О, я вас еще научу, голуби мои, а пока пейте. Он поднял бокал, и снова притихшие балогости заговорили между собой. Через некоторое время Лена заметила, что Бобриков и Катрин исчезли. Никто больше, казалось, не обратил на это внимания. Веселье продолжалось. Музыка гремела уже неприятно. Глинский плечом прижимался к Лене и мял ей руку. Когда Лев Константинович держал свою речь, Глинский склонился к Лене и жарко прошептал. — А его зовут вовсе не Лев Константинович, представляете? Он пьяно усмехнулся и подмигнул ей, пытаясь обнять за талию. Лена резко повернулась и сбросила его руку. Ее как бы поразили его слова. Она удивленно посмотрела на Глинского и тоже тихо спросила, «А кто же он?» Глинский снова подмигнул и пожал плечами, «Представьте, этого никто не знает, клянусь, даже Нинка. Появился, и все. И всех подмял? Слабаков и дураков?» — насмешливо спросила Лена. «И вас тоже? Меня? Ха -ха он многозначительно расхохотался, давая понять, что кого-кого, на его подмять не может никто. — Можно подумать, что вы здесь какой-то особенный, — поддразнила его Лена. — Особенный? Ха! Да я просто знаю, что он... Но тут Глинский опомнился и, резко сменив тон, весело заключил. — А вообще меня подмять может только хорошенькая женщина. Вот для вас я... И он понес уже полную дребедень. — А ведь про Льва Константиновича он сказал серьезно, — подумала Лена. Вскоре Бобриков и Катрин вернулись. Валерий обменялся взглядом с Глинским, и тот, вскочив со стула, объявил. — Мы принесем еще вина. Пойдемте, Леночка. — Ах, идите сами, — отмахнулась Лена. — Меня уже ноги не держат. — Пойдем, Ленок, — неожиданно и радостно откликнулась Нина. — Я с вами.